Глава двадцать седьмая. Фактчекинг. Как распознать фейковую новость? Для этого существует специальная процедура проверки фактов, которая называется фактчекинг. Ее можно описать следующим алгоритмом. Шаг первый. Изучите новость целиком. Никогда не судите о новости по заголовку. Названия статей в СМИ могут быть провокационными, кричащими, скандальными, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. При внимательном прочтении новости целиком оказывается, что никакой связи с броским заголовком нет. Если новость носит совсем абсурдный характер, подумайте, возможно, это шутка, мем или сатира пранкеров? Шаг второй. Изучите источник новости. Насколько авторитетен новостной источник? Изучите подробную информацию о портале, данные о регистрации, редакторской группе, аудитории. Помните, что фейковая новость может быть размещена даже на популярном портале федерального значения. Посмотрите сетевой адрес данного портала. Очень часто фейковые ресурсы маскируются под популярные, копируя дизайн и изменяя в написании адреса, например, всего одну букву. Также обратите внимание на дату новости. Шаг третий. Найдите первый источник. Есть ли ссылки на источники информации? Пройдите по ссылкам в этой статье. Кто первоначально сообщил об этом событии? Официальные органы, авторитетные организации или сомнительные безымянные свидетели? Есть ли подтверждение в других источниках? Шаг четвертый. Проверьте автора. Есть ли вообще автор у этой статьи? Какие еще статьи принадлежат его Перу? Есть ли какая-то информация о нем в интернете, о чем он писал до этого? Шаг пятый. Подумайте про предвзятость и заинтересованность. Можно ли сказать, что текст эмоционально насыщенный? Не забывайте, что излишняя эмоциональность в новости – это первый признак фейка или пропаганды. Кем опубликован этот текст? Вашими сторонниками по системе ценностей и убеждений или противниками? Может быть, стоит обратиться к противоположной точке зрения, чтобы увидеть разные мнения и позиции по этому вопросу? Какой может быть целевая аудитория у этой новости? Есть ли кто-то, кто мог быть заинтересован в ее распространении? И, конечно, подумайте о себе. Насколько я лично заинтересован в правдивости или ложности данной новости? Никогда не забывайте о собственной предвзятости. Критическое мышление, напомню, начинается с себя и с саморефлексии. Шаг шестой. Обратитесь к экспертам. В случае необходимости найдите комментарии экспертов в данной области. Кроме того, существует много порталов, которые помогут вам быстро вычислить фейковую новость. В печатном варианте книги вы можете найти их список, И очень рекомендую к ним обращаться. С соцсетями та же проблема. По данным Facebook, около 3-4% аккаунтов социальной сети, а от числа активных ежемесячных пользователей, фейковые. А это на минуточку 60-80 миллионов. Как распознать поддельный аккаунт? Прежде всего, обращайте внимание на его содержание. Вы видите в подозрительной ленте только репосты, Или есть авторский контент. Уточните, когда был создан аккаунт. Посмотрите, есть ли загруженные пользователем фото и видео. Насколько уникальны фотографии. На какие страницы он еще подписан. Есть ли у него кто в друзьях и сколько у него подписчиков. Если страница пустая, скорее всего она фейковая и доверять ей как источнику информации точно не стоит. Мы живем в удивительное время постправды. Сегодня проверить информацию одновременно и легко и сложно. Информационные потоки растут в геометрической прогрессии, а профессиональная журналистика с трудом выдерживает конкуренцию с благосферой. Фактчекинг — это не система, которая работает на 100%. Людям свойственно ошибаться. И тем, кто публикует и распространяет новости, и тем, кто их перепроверяет и критикует. Просто помните, что главный принцип верификации факчекинга Проверка в нескольких независимых источниках. Проверь еще раз, перепроверь.